В раздевалке обнаружили, что нашу одежду унесли, а вместо нее оставили две аккуратных стопки, крутецкие черные штаны и куртки со множеством карманов, молний и еще каких-то непонятных приблуд. Под скамьей стояли две пары сапог из тончайшей кожи. «Крутяк!» — решил я. «О, Боже!» — простонала Фиона. «Опять эти мучения!» Пояснений мне уже не требовалось. Попросил охранника. «Дай-ка тесак». «Может, тебе еще ключи от камеры?» Возмутился он. «Тоже можно, только попозже. Не потащу же я ее на улицу голышом». Охранник посмотрел на Фиону. На штаны, которые она держала в руках. На хвост. Сделав, очевидно, выводы, протянул. А -а, а а Выдвинул из дубинки лезвия и кое-как проковырял в нужном месте дырку. Мы оделись. — Все, — вздохнул охранник, — теперь на полигон. Хоть немного от вас, придурочных, отдохну. Через два длинных коридора мы оказались перед металлической дверью с кодовым замком. Охранник приложил к нему браслет, с усилием распахнул дверь, и нам пришлось зажимуриться. На воле, оказывается, вовсю светило солнце. Пока охранник нас куда-то вел, глаза слезились и оглядеться толком не получалось. А когда привел, оказалось, что мы стоим перед невысоким сухоньким дядькой в таком же костюме, как у нас, только красном. И приблуд на костюме было навешано побольше. — Принимай! — сказал охранник. — Здоровья тебе! И шустро почапал прочь. Опасался, видимо, что дядька откажется нас принимать. «Меня зовут товарищ инструктор», — равнодушно глядя на нас, объявил дядька. «Хорошее имя», — похвалил я. «Мама выбирала или папа?» «Ко мне следует обращаться только так», — продолжил дядька, будто не услышав. «За неподчинение буду бить». И показал тонкую трость, которую держал в руках. «Это понятно?» «Да мы вообще понятливые». Попробовал я успокоить очередного нервного гражданина. — А что, охранник сбежал? — Так это ты не обращай внимания. — Ай, бхин! Трость хлестнул меня по плечу. — Правильный ответ понятно, товарищ инструктор. Глядя все так же равнодушно, сказал дядька. — А если непонятно? — Блин, ты чего? Трость хлестнула меня по другому плечу. — Следующий по морде, пообещал дядька. «Теперь понятно?» «Понятно, товарищ инструктор!» Сквозь зубы выдавил я. Больно было так, что аж слезы навернулись. «Понятно, товарищ инструктор!» Пискнула Фиона. Дядька кивнул, приказал. «За мной! Не отставать!» И, развернувшись, куда-то пошел. Мы поспешили за ним. Еще раз огребать тростью не хотелось. Пока припирались с товарищем-инструктором, глаза успели привыкнуть к яркому свету, и я, наконец, разглядел, где мы находимся. Если бы меня выкинуло сюда в первый день шатаний по сансаре, я бы решил, что попал в мир своей мечты. Передо мной простиралась гоночная трасса. Мы попали на нее, выйдя из небольшого двухэтажного здания, крепкого такого с металлическими дверями и решетками на окнах. В общем, тюрьма, она и есть тюрьма. Странно, что забор колючей проволокой не обмотан. Тюрьма соединялась крытой галереей с другим зданием, гораздо более нарядным. С колоннами, подпирающими треугольную крышу, с завитушками лепнины и высокими окнами. От крыльца здания начиналась дорожка, которая вела прямо на полигон. К знакомому мне по тысячам телетрансляций длинному ряду, состоящему из металлических боксов. Ничего, кроме гоночных машин, внутри боксов находиться не могло. Блин, аж сердце заколотилось. Мимо боксов проходила трасса. Тут мне все тоже показалось знакомым. Рамка, фиксирующая скорость, со светофорами и большим табло наверху. Стартовая разметка. А напротив боксов располагалась ступенчатая трибуна, отсюда снизу кажущаяся бесконечной и уходящей куда-то в небеса. Центр трибуны был украшен балдахинами, или, как уж эта фигня называется, что-то вроде крыш из темно-красной ткани. С крыш свисали золоченые кисти. «Вип-места, гадалки не ходи!» Если во время гонок рядом с ними появляются машущие опахалами рабы, и богу не удивлюсь. От раба с опахалами я, кстати, и сам бы не отказался. Жара стояла адская. Можно даже просто опахала, без раба. Ну или раба с портативным кондиционером. Вообще отличный вариант. Интересно, а в этом мире девчонки-модели в купальниках выносят таблички с номерами гонщиков? У меня-то на родине девчонок давно отменили. То ли из-за гендерного равенства, то ли неравенства. В общем, чего-то гендерного. Везде отменили, не только на гонках. А сюда, может, прогресс не добрался пока? Было бы круто. Домой вернусь, папе похвастаюсь. Он по тем временам, когда равенства не было, жуть как скучает. «Ух ты! А вот такого мне по телеку не показывали!» По трассе с очумелой свистящим звуком пронеслась летающая тарелка. Я не оговорился. Она не пролетела, а действительно с бешеной скоростью проехала мимо. Следом с отрывом секунд в тридцать еще одна. По сравнению с тарелками из мира альянсовцев, здешние казались маленькими. И колес у альянсовских тарелок я тоже не наблюдал. У местных, правда, тоже... На такой скорости поди разгляди. Может, это даже вовсе не колеса, а какие-нибудь магнитные подушки. Но ехали тарелки по земле. Точнее, по покрытию трассы. Такому гладкому, что асфальтом назвать язык не поворачивался. Хоть и на нем лист бумаги и письмо любимой девушке пиши. Ну, или завещание. Тут уж как пойдет. Не пойму что-то. Тихонько окликнул я Фиону. «Так гонки они на земле или в воздухе?» «Там несколько этапов», — прошептала в ответ она. «Первый самый простой. Обычная трасса по земле. Второй этап тоже на земле, но там уже трасса вроде с какими-то препятствиями. Я в этом плохо разбираюсь. А финал, говорят, в воздухе. Но про него, в принципе, мало кто знает, потому что финал — запрещенное мероприятие». Говорят, что во время финала гонщики часто калечатся и гибнут. Поэтому принято считать, что его как бы не существует, если ты понимаешь, о чём я. Я кивнул. Понимаю. Чего ж тут непонятного? Как в твоём кошачьем елище. Все знают, что этот мир — бордель с кошкодевками. Но принято считать, что ничего такого там нет. И ездят туда исключительно для того, чтобы архитектурой любоваться. «У нас та же история. Я так в колледже на практику ездил бухать. Но считалось, что учиться, и все дружно делали вид, что верят. Фиона поправила несуществующие очки. «Распитие спиртных напитков в юном возрасте может серьезно травмировать психику», — назидательно объявила она. «Да ты что?» — охнул я. «То, то думаю, и почему я такой травмированный?» «А оказывается, вот в чем дело». Надо будет переродиться и не позже, чем со второго класса в завязку уйти. — так это насчет финала? — Пришли, — объявил товарищ инструктор. Он остановился возле одного из боксов. Внутри бокса стояла ярко-синяя тарелка с выведенным на боку номером 13. Если бы не номер, я бы решил, что ничего прекраснее в жизни не видел. Глядя на цифру, пробормотал. — Я И пусть удача всегда будет с вами. Товарищ инструктор покосился, но ничего не сказал. Зашел в бокс и продолжил. Аппарат приложил браслет к борту тарелки. Из борта выехала и поднялась вверх двери. Кресло пилота. Товарищ инструктор ткнул тростью в кресло. Первый этап — подготовка разъемов. И повернулся к нам спиной. То, что на куртке от воротника до самого низа тянется молния, я разглядел еще, когда одевался. Удивился еще, что с застежки молнии свисает длинный сантиметров 20 кожаный шнурок. Сейчас понял, для чего он нужен. Товарищ инструктор, привычным движением, вывернув руку за спину, ухватил шнурок и потянул вниз. Молния разошлась, спина оголилась. Пробормотал я. Повернулся к Фионе. У меня что, тоже в хребет болты вкручены? — Я пыталась тебя предупредить, — пискнула она. Товарищ инструктор обернулся, приказал мне. — Приготовить разъемы! И выразительно постучал тростью о ладонь. — Давай помогу, — сунулась Фиона. По лесу товарища инструктора пробежала презрительная гримаса. «Давай», — согласился я и пояснил товарищу-инструктору. «Не могу отказать ей в удовольствии меня раздеть. Это у нас прелюдия такая». Товарищ-инструктор сменил выражение лица на каменное. Фиона расстегнула молнию, по спине пробежал холодок, на жаре даже приятный. «Садись», — приказал товарищ-инструктор, снова тыкнув тростью в кресло. «Я подошел». Сел. Показалось, что прямо на асфальт, из-за непривычно низкой посадки. — Приборная панель. Товарищ инструктор коснулся тростью узкой блестящей полоски металла, из которой торчал руль. Полоска плавно переходила в лобовое стекло, которое плавно переходило в стеклянную крышу. Задрав голову, я увидел над собой потолок бокса. — Слияние, — сказал товарищ инструктор, — касаясь тростью большой металлической кнопки справа от руля. «Прижмись к спинке!» Я прижался. И чуть не заорал, почувствовал, как меня притянула к креслу неведомая сила. Приподняла на сантиметр, опустила на полсантиметра, сместила на пару миллиметров вправо. Я почувствовал себя дверцей которую неведомый мастер навешивает на шкаф. — Не шевелись, — велел товарищ инструктор. — Нужно дождаться, пока шунты попадут в разъемы. В первый раз долго, потом будет быстрее. — А с какого раза удовольствие получать начну? Не сдержался я. По выражению лица товарища инструктора понял, что если бы не ювелирный процесс слияния, непременно огреб бы тростью на всякий случай замер, подождал, больше ничего не происходило. — Долго ждать-то, товарищ инструктор, — с нажимом поправил дядька. — Долго ждать, товарищ инструктор? — Пока система не прекратит подстраиваться. — Это двигать меня, что ли, ты товарищ инструктор? — Да. Я прислушался к ощущениям. Так она вроде все, товарищ инструктор, не двигается. Дядька недоверчиво посмотрел на меня, на кресло и ткнул тростью в другую кнопку. Посреди приборной панели засветился небольшой экран. Он схематично изобразил мой хребет и воткнутые в него разъемы. Я быстро посчитал. Девять штук. Разъемы светились зеленым. Лицо товарища инструктора сохраняло каменное выражение, но я почему-то понял, что он удивился. Снова ткнул в кнопку тростью. Экран погас. Ткнул еще раз. Засветился. Ничего не изменилось. Все девять разъемов по-прежнему горели зеленым. — Что, лагает? — посочувствовал я. — Перезагрузить, может, товарищ инструктор? — Инструктор не ответил, посмотрел на меня, будто надеясь прочитать ответ на вопрос, как я это делаю. Я, увы, ничем не мог помочь. Да если бы и мог, не стал бы, не хрен тростью драться. Но вид на всякий случай принял непроницаемый. То есть лихой и придурковатый. Помогло или нет, не знаю, но больше товарищ инструктор вопросов задавать не стал. Повернулся к Фионе. «Приготовить разъемы?» «У меня нету!» Взвизгнула она и загородила руками почему-то сиськи. «То есть мне не надо, товарищ инструктор? Я не пилот. Я... Я... Костя!» И чуть не зарыдала. «Вот ведь память девичья! Простое слово запомнить не может!» «Или это не девичья, а мужская, алкоголическая!» «Тогда, боюсь, у меня для друга Филиса плохие новости!» «Она навигатор, товарищ инструктор», — подсказал Ге. «Недавно стала. Так радуется, что до сих пор никак не поверит. Ну и любит меня без памяти. Вот и сбует иногда». «В этом экипаже нет настроек для навигатора». На презрительном лице товарища инструктора внятно читалось, что навигаторов не худо бы истребить, как класс» чтобы настоящим мужикам-пилотам под ногами не мешались. — Только для второго гонщика, чтобы перехватывать управление, если возникает необходимость. — Ничего, товарищ инструктор. Она у меня не балованная и без настройки управится. — Садись быстро! — цикнул я на фиону Она юркнула в соседнее кресло, мгновенно нашла ремни безопасности и пристегнулась. А товарищ инструктор Продолжил. Руль коснулся тростью руля. «Да ладно!» — восхитился я. «В жизни б не подумал товарищ инструктор». Он подозрительно покосился и закончил. «Педаль под правой ногой — газ, под левой — тормоз. Взлетать нельзя. Стартуешь по моей команде от стоп -линии. Махнул тростью. Я посмотрел, кивнул, что линию увидел. «Первый круг прогревочный». «Угу, значит, колеса у этой штуки все-таки есть. Не магнитную же подушку прогревать». «Ну и то, слава тебе, Господи, на колесах оно привычнее». Я с умным видом кивнул. «Второй круг разгонный», — продолжил инструктор. Второй круг проходишь с максимально возможной скоростью и останавливаешься в зоне торможения. Там отмечено допустимую погрешность остановки полметра в обе стороны. Все ясно. Ясно, товарищ инструктор? На старт. Инструктор развернулся и пошел к стоп-линии. Я осторожно придавил педаль газа Тарелка плавно, неторопливо тронулась. К стоп-линии я подъехал раньше инструктора и постарался как мог выровнять возле нее машину. Габаритов пока не чувствовал, поэтому сложно сказать, насколько удачно получилось. Вместо стартового пистолета инструктор поднял трость. Скомандовал. «Ready!» Хрен его знает, с чего вдруг так резко сменил языковую направленность. «Стэдди! Гоу!» Из трости забил искрящимся фонтаном новогодний фейерверк. Если бы я от этого внезапного зрелища не так офигел, то, конечно, быстрее бы тронулся.